Глава 19 Как мог, помог Айцао. Совещание на верхнем этаже подошло к концу. Коль Рэмси получил, что хотел. Проект развития Дейдары Титан стал приоритетным направлением в планах корпорации IG на ближайшие пять лет. Это значит, что он получит все необходимые средства на его реализацию, главное — сохранить свою влиятельность, продолжить открывать на Дейдаре все новые и новые возможности, обеспечивая тем самым Таким образом, его положение в компании сможет укрепиться ещё больше, ибо в огромной финансовой империи, вроде IG, право голоса и авторитет человека целиком и полностью определяют ресурсы, сосредоточенные в его руках. После совещания несколько старых друзей вместе зашли в лифт и ехали непринуждённо болтая на самые обыденные темы. Эти два дня были для них единственной возможностью встретиться за целый год, и теперь некоторые хотели пойти куда-нибудь ещё. Как следует расслабиться, сыграть в картишки, так сказать, укрепить дружбу. Власть в корпорации IG принадлежала не только представителям клана I, многие важные посты занимали так называемые выходцы из народа. Такие, как Коль. В конце концов, корпорациями такого масштаба невозможно управлять силами одной семьи, да и, как правило, семейные предприятия часто заканчивают банкротством. Поэтому вполне естественно, что многие высокопоставленные выходцы из народа кучковались вместе и формировали что-то вроде клуба, И самым влиятельным из них был как раз Коль. А лифт потихоньку ехал вниз, как вдруг остановился на пятом этаже, двери открылись, и перед стоящими в кабине появился один из молодых представителей клана Ай в компании хорошенькой девушки. Едва закончив свои дела с красоткой, Ай Хон Мин зашёл в лифт и обнаружил там чуть ли не самых важных персон корпорации. Он, естественно, опешил и даже хотел выскочить обратно, но уже занесённая в кабину нога как будто приклеилась к полу, и он неподвижно застыл. Ха -ха, ты чего замер? Входи!» – пригласил его Коль. Все остальные молчаливо улыбнулись. «Хорошо, дядя Коль». Айхун Мина прошиб холодный пот. Он не осмеливался быть высокомерным с этим человеком. Всё же Коль Рэмси – одна из пяти ключевых фигур во всей корпорации, авторитет среди управленцев со стороны, обладающей не только положением, но и реальной властью, К тому же, в последнее время в его ведении находятся все самые значимые зарубежные проекты. А что сегодня в отеле вечеринка? Добродушно поинтересовался Коль. Судя по наряду Айхун Мина, он точно направлялся на какой-то праздник. Айхун Мин закивал и широко улыбаясь ответил. Банкет по случаю произошедшего на Айсботтами. Вы же знаете, айцы у нас любят делать много шума из ничего. Способностями и талантами Айхун Мин, конечно, не дотягивал до Айцао, и все это прекрасно понимали, но решающую роль часто играет совсем не то, насколько ты талантлив, а то, кто тебя поддерживает. Поэтому Айхун Мин старался обзавестись связями везде, где это было возможно. Естественно, старый лисколь прекрасно понимал, что у Айхун Мина на уме. Откровенно говоря, для посторонних было не очень разумно открыто участвовать во внутренней борьбе за власть в клане Ай. Однако к хунмину они всё же питали больше благосклонности, чем к его сестре. Парень проявлял больше уважения, во всяком случае искал их поддержки. Ай Цао чересчур умная. Коль чуть улыбнулся. «Да, в делах всё же нужна прагматичность». «И не говорите. Ведь если подумать, то, что случилось, только кажется поводом для празднования, но если бы она не отправилась в это проклятое место, то и корпорация не понесла бы такие огромные убытки». Знала бы она, как в тот момент обвалились цены на наши акции. Увидев интерес в глазах собеседников, Айхун Мин принялся развивать тему дальше. Остальные же, в свою очередь, молчаливо улыбались. Для них ведь даже лучше, если в верхах корпорации будет какая-то конкуренция. Увидев одобрение самого коля Айхун Мин воодушевился ещё больше. Пусть она мне и кузина, но я должен сказать, что она уж как-то слишком носится с этим... Как там? Ван того и гляди, посадят его себе на шею. Такая ветренность может не очень хорошо сказаться на корпорации. В этом Айхун Мин, конечно, был не совсем прав. Пошатнуть корпорацию может только брак Айцао. Любые другие её отношения с парнями не так страшны. Но стоп. Ван Джен? Коль вдруг изменился в лице. Он резко прервал рассказ Айхун Мина. «Землянин? Да-да, вы представляете себе? Он ещё и землянин!» В голосе Айхун Мина послышалось презрение. «Ну и вкус у его сестрёнки!» «Где он?» – почти прокричал Коль. «Наверху, наверное!» Айхон Мин чуть не подпрыгнул от страха, услышав, как обычно спокойный Коль вдруг повысил голос. юный герой! Пойду-ка я с ним поздороваюсь!» Все остальные в шоке переглянулись, услышав это бормотание Коля. «Поздоровается?» Очень интересно, кого это Коль решил пойти поприветствовать первым. Банкет был в самом разгаре, лишних товарищей, изначально пришедших только для галочки и всякую мелочь, которая путалась под ногами вроде Лоли, уже выпроводили. И началась самая настоящая вечеринка. Студенты высшей Академии X отрывались на полную, некоторые девушки вовсю отжигали на танцполе. После того, что произошло на Айсботтами, всем хотелось как следует выпустить пар, и избавиться от накопившегося напряжения. Для многих это стало тяжёлым, но незабываемым приключением. Но всё же студенты Академии такие же бывалые бойцы, как Ван Джен или Эли Вейдус. Айхун Мин окинул взглядом веселящуюся толпу. Пусть он и не знает, зачем Колю здороваться с Ван Дженом, сам он по-прежнему будет активно стараться произвести самое приятное впечатление, потому что дела нужно вести именно так. Вдруг у Айхуна Мина от удивления брови поползли вверх. Он увидел, как в зал зашло несколько человек, И впереди Сноули с каким-то парнем, которому она так улыбается. Айхон Мин вытаращил глаза, настроение у него сразу же упало. Ведь он тоже оказывал ей знаки внимания, причём не один раз. «Сноули, давно не виделись?» Он быстрыми шагами подошёл к их группе и, увидев Айцао, значительным тоном старшего брата заявил. «Куда это ты подевалась? Ведь ты же хозяйка вечеринки. Это неуважение по отношению к гостям?» Ай Цао, конечно, такое разозлило, но и развеселила одновременно. Обычно она старалась избегать общения со своим двоюродным братцем, потому что не было желания с ним припираться. Она и не думала, что Ай Хун Мин стал ещё больше строить из себя, а какую важную персону. Амбиции – это, конечно, неплохо, но нужно трезво оценивать свои интеллектуальные не только способности. «Привет», – холодно ответила Сноули. Всё же Хун Мин – кузен Ай Цао, и пусть сама она его недолюбливает, хамить ему тоже не следует а это кто Скинул голову айхун мин показывая пальцем на ванженна он не слепой всё понимает то как снова ли смотрела на этого парня, было совсем на неё не похоже анжен улыбнувшись первым протянул ему руку добрый вечер меня зовут ванжан йун мин прищурился так это оказывается и есть ванжен ванжен слышал то неплохость я показал на изботтами «Можешь не переживать, за такое наша корпорация мелочиться не станет. Тебе положено хорошее вознаграждение?» Ван Джен оказался слегка шокирован подобным заявлением. «У этого парня что, с головой не всё в порядке? Или просто глуповат немного? Он точно родственник Ай Цао? Конечно, всё это Ай Хун Мин сказал нарочно, чтобы намекнуть окружающим на любовь этого землянина к деньгам. Чёрт бы его побрал! Если бы не этот Ван Джен, то Ай Цао уже давно бы... По крайней мере, не носилось бы тут так резво. Эх, жаль, жаль, такая была возможность получить её место. Однако он решил, что не стоит переживать по мелочам, поэтому не надо ни огорчаться, ни винить себя по этому поводу. Идти только вперёд, смотреть только вперёд – вот настоящий путь к успеху. «Точно, я слышал, ты землянин. Какие планы на будущее? Ты же не собираешься на самом деле идти в никчёмные военные?» С лёгкой полуулыбкой Айхун Мин изящно сделал глоток красного вина. Ах, какие манеры! Или скорее, манерность! Такое обычному богатею во втором поколении не по зубам. Тут сразу видно, человек воспитывался в аристократической семье. Про себя Ван Жан недоумевал. Семья у Айцао и правда незаурядная. Вы посмотрите, как он себя подаёт. У особо впечатлительных, наверное, сердце бы в пятки ушло. Всё-таки Янь Сиасу пока ещё дилетант в упендрёжности. Ему ещё многому предстоит научиться. Тем не менее, очевидно, что парень подошёл к ним не с благими намерениями, а понарываться. Сама Ай Цао была шокирована поведением брата даже больше Ван Джена. Нахмырившись, она постаралась его успокоить. «Хон Мин, может, хватит, а? Мне ты можешь говорить что угодно, но Ван Джен, мой друг!» Ван Джен улыбнулся. Спорить с дураком значит опускаться до его уровня. поэтому он совершенно спокойно возразил. В том, чтобы быть военным, нет ничего плохого. Айцоу, вот тут ты не права. Именно потому, что он твой друг. Я и хочу его предостеречь. Быть военным – это плохо. Очень плохо. Особенно в Солнечной системе. Да что там вообще может быть хорошего? Послушай, ты совершил настоящий подвиг для Федерации Льдных Облаков. Да и способности у тебя вполне ничего. У вас как раз есть одно дочернее охранное агентство. Давай-ка мы тебя сделаем его начальником. «Зарплату назначишь сам, и если хорошо себя проявишь, будет неплохая премия. Хорошая работа, соглашайся!» С ликующим видом, как будто натуралист, откопавший невиданный сорт растения, Айхун Мин внимательно смотрел на Ван Жена, но внутри у него была лишь холодная ненависть. Естественно, он не собирался всерьёз предлагать Ван Жену работу и прекрасно знал, каким будет ответ. Он хотел лишь вывести его из себя на глазах у Сноу Ли. Пусть она увидит, каков парень на самом деле. Все эти «лучшие студенты академии» в жизни обычно оказываются полным дерьмом. Дерево покрывает себя корой, а человек – репутацией. Но Айхун Мин хотел, чтобы Сноу Ли увидела, каким будет Ван Жен, потерявший всякие стыд и достоинства. Посмотрим, понравится он ей тогда или нет. Ему казалось, что Сноу Ли в нём привлекает всего лишь силу и мужественность. В её возрасте женщины часто падки на такие поверхностные вещи. Но если подумать, какой толк в умении драться? И вообще, многие ли из тех, кто правит миром, умеют драться? С Наули и Айцао ума было не занимать, к тому же они хорошо знали характер Ван Джена. Он точно не опустится до разборок с этим конченым мажором. Но им самим было сложно такое стерпеть, особенно Айцао, которая не могла допустить, чтобы какой-то недоумок испортил мнение Ван Джена о её семье. Однако... «Мистер Ван Джен?» До них вдруг донёсся чей-то удивлённый голос. Ван Джен повернулся на зов... и увидел, как к нему быстрыми шагами приближается лысеющий и во всё своё морщинистое лицо улыбающийся мужчина средних лет. Ай Цао не поверила своим глазам. «Дядя Коль, его тоже здесь? Давайте-ка я вас познакомлю. Дядя Коль – один из руководителей корпорации IG, курирует иностранные проекты, а также управляет нашими делами на Дейдаре Титан». Ван Джен вежливо улыбнулся. «Огромное спасибо за вашу поддержку развития Дейдары, мистер Коль». «Вы слишком скромничаете, мистер Ван Джен. ведь это нам стоит благодарить вас за вашу поддержку. Ай Цао, твой друг, просто выдающаяся личность. Ему нужно оказать самый лучший приём. Нам очень потребуется его комплексная помощь с нашим проектом на Дейдаре». Коль очень чётко выразил свою позицию, заметив, как Ай Цао вцепилась в руку Ван Джена. Конечно, в глубине души он надеялся, что от Ай Хун Мина будет хоть какой-то толк, Но этот идиот только и может что вести пустые разговорчики и устраивать никому не нужные мелкие интрижки. Тут вы преувеличиваете. Да Дейдара Титан долго находилась в плачевном состоянии, и вот теперь с поддержкой вашей корпорации мы наконец можем быть спокойны за её будущее. Теперь я ещё больше уверен, что Айцао называют богиней богатства в нашей Академии не просто так. Высшая Академия X В голове Коля пронеслось сразу несколько мыслей, всё-таки он многого про неё не знал, но понимал одну важную деталь. В этой академии, должно быть, собралось немало незаурядных личностей со всей галактики. Тактика заведения знакомства Ай Цао сработала идеально. Положение в обществе определяется мироощущением и широтой кругозора. За всю свою жизнь Ай Хун Мин не покидал границы Федерации Льденных Облаков. И естественно, теперь ему уже не дорасти до уровня своей сестры. Ай Цао настоящий символ нашей корпорации. Можете не беспокоиться… «Мы будем добросовестно следовать тому плану, который она разработала». Познакомившись с Ван Дженом, Коля окончательно выбрал сторону. Всё же проект «Дейдара Титан» для него крайне важен. В нём не должно быть промахов и упущений, нужно помнить, что и на его собственное место хватает желающих. а Айхун Мина бросала то в жертву в холод, а цвет лица менялся от пунцово-красного до мертвенно-бледного. Он долго не решался хоть как-то встреть в разговор, и поняв, что никому до него нет дела, Он и лоритировался.